Глава шестая. Плотно пообедав, Маркус честно признался, что тоже утомился, давненько не работая в полную силу и так долго. Граф распорядился, чтобы нам подали экипаж. Оделся невычурно, все в тот же тулуп до пят, а под него шерстяные брюки, рубаху и слишком простенький на мой взгляд свитер. На голову меховую шапку из неизвестного местного зверя, похожего на бурую лесу, а шею замотал знакомым мне колючим шарфом. Заметил, с каким вниманием я наблюдаю за его сборами, и, понимающий, дернул уголком губ. Здесь, в глубинке, не до пафоса. Тепло и ладно. Для меня граф приготовил чью-то мягкую шаль, заметив, как мне не понравился шарф, а сверху укутал в плед от пронизывающего ветра. «Ну, что сказать?» Маркус умел делать выводы. Конюх запряг в простенький крытый экипаж, похожий на коробку с дверцей, приземистую, махноногую кобылку, и сам сел на козлы, а граф забрался внутрь и велел трогать. Внутри, несмотря на мои опасения, было довольно тепло. Под нашей лавкой стоял железный ящик с углями. Не слишком тесно и практически не трясло. То ли рессоры в этом мире уже изобрели, то ли просто зимняя дорога была накатанной, но до города мы добрались меньше, чем за час, и вполне комфортно. Сегодня стояла на диво солнечная и морозная погода, так что я даже нос старалась не высовывать, чтобы ничего себе не отморозить. Сожалела, что ничего толком не увижу, но здоровье было дороже, и я терпеливо ждала, когда мы окажемся в более комфортных условиях. Это произошло довольно быстро — Первым делом мы приехали в магазинчик, торгующий готовой одеждой, и его шумная хозяйка, мигом признав посетителей графа, расплылась перед ним в готовности услужить. «Добрый день, мадам Тарвани». В отличие от женщины, граф был сама невозмутимость и сдержанность. «Знакомьтесь, мой фамильяр Динария. Животное благородных кровей выросло в гораздо более теплых странах, чем наша, поэтому нуждается в дополнительной одежде на зиму. Что можете предложить?» «Какая прелесть!» — восторженно всплеснула руками румяная мадам, когда Маркус высвободил меня из плена шали. «Какой густой и искристый мех! Какая грация! Ой, что это? Носочки!» Эту ночь я посвятила книгам, поэтому так и не успела довязать носочки на передние лапы, но глазастая мадам все равно рассмотрела задние. «Какая тонкая работа! А как нежно подобраны цвета!» Благодарю, сама вязала, не удержалась от комментария, произнесенного с легкой язвительностью. Уж больно сладко пела эта торговка. А теперь давайте перейдем непосредственно к делу, мадам Тарвани». О! Эмоциональная женщина схватилась за сердце, прячущаяся за внушительной грудью, и между делом стрельнула густо подведенными глазами в графа. На вид ей было к пятидесяти. Приставка мадам намекала на замужний статус но, судя по всему, ей это ни капли не мешало. Она еще и разговаривает. Я еще и думаю. А вы? Леди Ди, — укоризненно качнул головой граф, не одобряя моего хамства. Прошу прощения. Я грациозно села на попу, всем своим видом изображая царственное величие. Не привыкла к вашему холоду, от него, как оказалось, жутко портится характер. «Так что вы можете нам предложить, мадам Тарвани?» Всплеснув руками и засуетившись, женщина начала метаться по торговому залу, но не бестолково, как показалось вначале, а сознанием дела. Всего через десять минут прилавок оказался завален всевозможными теплыми детскими вещами, шарфами, кофточками, горжетками и даже муфточками. Лично я предпочла бы комбинезон, но тут о таком даже не знали, а я не спешила откровенничать. Не получится в ближайшее время решить проблему с телом, обязательно займусь прогрессом хотя бы по части моды для кошек, но пока предпочту верить в лучшие и графа. И, пожалуй, возьму вот это, это и это. Прекрасный выбор, просияла торговка, когда я попросила отложить в сторону детский плащик с капюшоном на меху, вязаную горжетку и миленькую кофточку на младенца карамельно-золотистого цвета. От шарфов отказалась. Они все были или чересчур пёстрые, или не той длины, что я хотела. «Вам упаковать или наденете сразу?» Кофту и плащ я примерила сразу. С досадой обнаружила, что рукава кофты коротковаты, но для себя решила, что проще будет их довязать, чем задерживаться рядом со сладкоголосой мадам. Мы и часа в ее салоне не пробыли, а у меня уже зубы сводило от приторности ее речей. Зато плащ оказался отличным, и, встав на задние лапы, я уверенно прошлась по полу, не путаясь в его полах. Точно все! засомневался граф, когда я решительно запрыгнула обратно на стол и попросила его оплатить выбранные вещи. Да, здесь мне больше ничего не надо. Уже в экипаже я попросила его найти магазинчик с пряжей где мы пробыли не больше 10 минут, но я стала счастливой обладательницей еще нескольких клубков различных нежных оттенков и запасных спиц. В самое ближайшее время я обязательно свяжу себе шарф, шапочку и кофточку по размеру, а пока можно и подремать немного. Или нет? Куда сейчас? Заглянем к бургомистру. Маркус на мгновение сурово поджал губы. Хочу узнать последние столичные новости и заручиться его поддержкой. Не нравится мне этот вызов. Расскажите мне об императоре. Каков он? Императора Адриана Санайского прозвали в народе могущественным и одновременно милосердным не без причины. Сильный маг сразу трех стихий — огня, земли и воздуха — на заре своего правления около 20 лет назад — Он участвовал в конфликте с оборотнями на западных границах, где проходят величественные Танарские горные хребты, и не только вышел из него победителем, но и урегулировал сам конфликт как таковой, взяв в жены княжну волчьего клана Леди Ханну. Оборотни получили гарант дружественных связей с сильным соседом, приграничье вздохнуло вздохнула спокойно, ну а сама империя сорвала куш в виде прямых поставок серебра высококачественной шерсти и рубинов, которыми были богаты эти горы. За годы правления Адриан показал себя мудрым и рачительным императором. Налоги были умеренными, приводились в порядок дороги, искоренялась преступность, все без исключения маги получали достойное образование, но были обязаны отработать на благо страны не менее пяти лет, причем именно там, куда их отправляли, а не в безопасной и сытой столице. К большому сожалению Маркуса, дед и прадед нынешнего императора не могли похвастать мудростью нынешнего правителя, так что некоторые отдаленные районы до сих пор находятся в упадке и выживают своими силами. Где-то орудуют банды, где-то расплодились твари, а где-то и аристократы позволяют себе куда больше положенного, чувствуя себя этакими царьками родовых угодий. Детей у императорской четы аж четверо, Старшей принцессе уже пятнадцать, предстоящим летом планируется ее дебют при дворе, двум принцессам десять и восемь, ну а младшей крошки принцессе всего два года. Несмотря на прожитые годы и шестой десяток, император выглядит довольно молодо, что для мага его силы совсем не удивительно. Более того, до сих пор безумно влюблен в свою супругу, красавицу леди Ханну, снежную волчицу, и она отвечает ему взаимностью. Несмотря на кажущуюся благодать, во дворце не так уж и безопасно. Привыкшие к сытой жизни и безнаказанности министры, служившие еще при императоре Юстиниане, отце нынешнего правителя, не спешат оставлять насиженные посты. И хотя им приходится прислушиваться к воле императора, своей выгоды они не упускают, и подковерная возня не стихает даже ночью. «К сожалению, мне слишком хорошо это известно». Губы Маркуса скривились в горькой усмешке. Каких-то пять лет назад я был подающим надежды придворным демонологом, лучшим выпускником курса, отважным истребителем демонов, самым молодым капитаном пограничного отряда ловцов. Мне прочили место помощника министра по безопасности, который бы занимался именно этой проблемой — организацией уничтожения демонов в отдаленных и труднодоступных районах страны, но... Меня подставили. Трижды. Я выкрутился, справился, обелил свое честное имя, нашел истинных виновников. И тогда они ударили по семье. Граф прерывисто вдохнул, и я положила лапу ему на руку. Не надо. Я слышала об этом от слуг. Вы отомстили им? Не уверен. Граф гипнотизировал невидящим взглядом окно, за которым мелькали дома. Слишком все гладко вышло. Не хочу наговаривать, но сейчас все видится чуть в ином свете и указывает не на лорда Бойната, метящего на то же место, что и я, а на его покровителя, кардинала Лучиана. В последние годы церковь все активнее дурит простым людям головы и продвигает своих ставленников к власти, и лично меня это наводит на крайне невеселые размышления. Вчера мы с Остином и Джарадом. Нашли в записях предка кое-какие подтверждения моим догадкам об истинной природе их сил. Но чтобы говорить об этом с императором, необходимы реальные факты, а не пространные рассуждения выжившего из ума демонолога. Расскажите мне о своих догадках? Чуть позже. Мы уже приехали, идем. Постарайся быть любезной. Бургомистр Эван Бурик может показаться тебе грубоватым, но человек он достойный. Дом, куда привез наскучер, снаружи выглядел приземистым и основательным, без вычурных излишеств, в два этажа, чистенький и ухоженный, а штукатуренный нежно-голубым он производил приятное впечатление. Внутри оказалось ничуть не хуже. Помещение обставлено дорого и со вкусом, но видно, что оно жилое, а не музейного типа, когда дорого-богато, но даже к стулу притронуться страшно. Светлые стены в мелкий цветочек, массивная мебель из натурального дерева, цвета орех, чистые новые ковровые дорожки, доброжелательный пожилой дворецкий на входе, тонкие ароматы свежей выпечки, доносящиеся до нас из глубины дома. Все произвело на меня самое благостное впечатление. Маркус, мальчик мой, как я рад тебя видеть! То, что бургомистр вышел к нам лично, я поняла интуитивно одетый в теплый домашний халат, цвета какао поверх брюк и рубашки. Этот жизнерадостный толстый коротышка мог быть только бургомистром. Лысый, как моя задница, с пышными усами и бакенбардами, он был бы даже комичен, если бы не цепкий взгляд карих глаз, мгновенно остановившихся на мне. «А это что за прелестница в твоих руках? Надеюсь, не для моих дочерей? Ох, избалуешь ты их, Маркус!» «Нет, это леди моя спутница», — едва уловимо улыбнулся граф, крепко пожимая протянутую руку бургомистра. Ее зовут леди Динария, она мой фамильяр». «О, добрый день!» Я вежливо склонила голову, а так как до сих пор сидела на руках у Маркуса, наши глаза были почти на одном уровне. «Приятно познакомиться, господин Бурик. У вас очень красивый дом и уютная обстановка. Сами занимались дизайном?» «Динария родом из Гайданы, очень умная и начитана». Старательно пряча улыбку, заполнил образовавшуюся паузу демонолог. «Не смотрите, что внешне похоже на кошку. Внутри это самая настоящая леди». «Поразительно!» — ошалело, пробормотал коротышка. «Просто поразительно!» «А мои дочки уже весь мозг мне проели. Купи, да купи им фамильярчика. Хотя бы одного на всех». Я-то от этого далек, как сам знаешь кто, но девки у меня народились, одна другой магичнее. Каких-то лет пять, и придется начинать их по академиям распихивать, чтоб не только папку своего волос лишали, но и ума набирались. Ох, а что же мы до сих пор стоим? Прошу, идемте скорее». Эван и впрямь оказался простоватым, но добродушным дядькой, который мог говорить за троих, и его это вполне устраивало. Для беседы об интересующих Маркуса вещах мужчины расположились в кабинете господина Бурика, куда тотчас принесли полноценный обед, всевозможные закуски и выпивку. Категорично отказавшись от алкоголя, граф, если и удивил коротышку, то не сильно, ему вполне хватало и своего общества. Это не значило, что он начал сходу напиваться. Бурику хватило трех крохотных стопочек под обильную закуску, после чего графин с кристально чистой жидкостью был решительно отставлен в сторону, и беседа свернула на интересующие нас вещи. Бургомистр говорил много, громко, в выражениях не стеснялся, особенно когда узнал, что Маркуса вызывают в столицу, а о новом демонологе ни слова, поэтому мы моментально заручились его поддержкой и приглашением навещать его в любое удобное для нас время. О самых свежих новостях из столицы Бурик ничего сказать не мог. Пару дней назад округу замело так, что не каждый сани справлялись. Но что знал, рассказал. В целом ничего особо интересного, но я старательно запоминала имена и титулы, чтобы со временем начать понимать расстановку сил. Кто с кем замечен, у кого какие финансовые, рабочие или личные трудности, и все в том же духе. «А по моему профилю как?» — под конец поинтересовался Маркус. «Давненько ничего по городу не происходило. Ни записки, ни заявки на плановый осмотр всех подозрительных мест. Хотел бы сказать, что и к лучшему, но, сам знаешь, в нашем деле никогда расслабляться нельзя». «Есть один мутный слушок», — нахмурился бургомистр. «Да только сам сначала хотел народ расспросить, что тебя без толку гонять». Не лето чай, по сугробам без четкой цели шкандыбать. Лесорубы бают, завелся кто-то близ темной балки. Вот только следы есть, а жертв нет. Я такие случаи старательно отслеживаю в нашей глуши иначе никак. Что за следы? Мгновенно подобрался демонолог. Лапища мохнатые, огромные, больше медвежьих. Но две. И это не единственная странность. У ручья что из балки вытекает? «Деревья все равно, что стеклянными стали, и ледяные сосули выросли из земли, огромные в мой рост, а толщиной, что моя нога. Что за напасть?» «Льдяник», — недовольно процедил Маркус с осуждением, глядя на Эвана. «Та еще тварь. Сейчас только-только в силу входит, но еще пара дней, и стало бы поздно. Не мелочатся льдяники. Приходят к жилью по ночам и вымораживают дома целыми кварталами» питаясь жизненным теплом умирающих от холода тел. «Ох, батюшки!» Бургомистр аж посерел, как представил, какая беда едва не пришла в его город. «Маркус, прости, дурака! Я ж помню твои наставления о всем странном сразу сообщать. Да и сам уже который десяток на свете живу, но еще ни разу о подобной напасти не слышал. А края у нас больно щедрые на дрянь всякую, Еще дед рассказывал». А ему его дед, как прямо из-под земли, твари перли, пока первый граф Арвен на холме свой замок не поставил. Сам-то справишься, аль, помощь какая нужна? Справлюсь. Граф решительно поднялся на ноги, и, я, мысленно вздохнув, тоже поднялась. Динарий, ты можешь остаться здесь. Как закончу с тварью, заберу тебя на обратном пути в замок. Возможно, придется провести в лесу ночь, а там и днем холод собачий. «Ваше сиятельство, как ваш фамильяр, я настаиваю на своем присутствии». Отрезала категорично. «Холод я, конечно, не люблю, но не такая уж и неженка, как вы думаете». «Как знаешь». Не став отговаривать, мужчина устремился к выходу, и я поспешила за ним. Холод снаружи и впрямь доставлял существенный дискомфорт, но я напомнила себе, что прежде всего бес, а не изнеженная барышня. А бесы не просто мерзкие твари, а дико живучие, мерзкие твари, которым нипочём не ни удушающая жара местных пустынь, не вымораживающий холод горных пиков. Не знаю, правда, как они умудрялись выживать. Лично мне самовнушение мало помогало, особенно когда пришлось скакать за Маркусом по сугробам, лишь бы не отстать, но движение бодрило, и я успокаивала себя тем, что так граф под присмотром, да и мне опыт лишним не будет. Пока шли до нужной балки по еле-еле виднеющейся тропинке, протоптанной охотниками и лесорубами, где-то сейчас, я как раз откопала в своей памяти нужные знания о льдянике и то ли восхитилась, то ли ужаснулась спокойствию демонолога. Тварь, кстати, относилась не к демоническим созданиям, а к обычной нечисти, но водилась преимущественно высоко в горах и отличалась невероятной физической силой свирепостью и хитростью. Заманивала жертвы в непроходимые ущелья, убаюкивала вьюгой, которая ей подчинялась, замораживала и выпивала жизненную энергию досуха, превращая тела в ледяные скульптуры. «Это было бы даже красиво, не будь так... жутко!» произнесла вслух, когда мы дошли до ручья с ледяными сосулями. Все в снегу, как белым пуховым покрывалом накрыло!» Лёд сверкает бриллиантами в лучах идущего на закат солнца, и тишина такая, что слышно даже дыхание графа. «Тварь неподалеку. Приглушенно пробормотал демонолог, начиная создавать на обеих руках боевые печати, которые послушно закручивались зеленоватыми вихрями вокруг мужских запястий. «Будь осторожна. Зверь огромен, но умеет прекрасно изображать сугроб», так что сразу и не поймешь, кто перед тобой, монстр или ком снега. А еще у него жуткие красные глаза и ледяное дыхание. Пробормотала немного заторможена, уже давно не чувствуя передних лап. Задним повезло больше, ведь они были в носочках, но передвигаться только на них я не смогла и очень быстро отморозила передние. «Маркус, справа!» Мой окрик опоздал на долю секунды, и стремительно выпрыгнувший из сугроба монстр успел не только полоснуть графа по плечу своими огромными когтищами, но и уйти от ответного удара, просто растворившись в снежном вихре. «Маркус!» — охнула, не скрывая тревоги. «Я в порядке, только одежда порвана», — отмахнулся демонолог, торопливо накручивая на руки более мощные атакующие заклинания. «Тварь почти вошла в силу!» Еще пару часов, и мы бы точно опоздали. Попытайся найти его логово, это очень важно. Я и сама знала, что логово льдяника питает его силой, пока тварь не начала охотиться на людей, поэтому сосредоточилась на задаче и для начала окинула местность критичным взглядом. Где бы я сама устроила себе логово, будь ледяной тварью, той, что обожает горы и предпочитает пещеры. Здесь, в лесу. «Пробегусь, не теряйте!» — бросила мужчине уже на ходу и оставляя всю свою одежду рядом с приметной сосулей. А дальше начался мой персональный ледяной ад. Я ныряла сквозь сугробы, как сквозь стены, проверяла даже самые неглубокие рытвины, искала проход между выступающими корнями и не всегда удачно угадывала, где снег или земля, а где начинается скальник, набив себе столько ссадины и шишек, что хватит до конца года. Балка была длинной, несколько километров, но я точно чуяла, что логово где-то неподалеку. Льдяники не уходят далеко от территорий, которые считают своими, но ничего не находила. Начало смеркаться в лесу с этим быстро, но куда сильнее меня напрягла начавшаяся юго, хотя небо было ясным, а день еще час назад безветренным. Ветер все отчетливее нашептывал колыбельную. Снег застилал глаза, жуткий холод так и манил закопаться поглубже в снег, чтобы впасть в спячку хотя бы до весны. Но я упорно рыскала по самым подозрительным сугробам, и в конце концов мне повезло. Повезло! Мощный то ли дуб, то ли платан, то ли другой какой местный великан, под снегом без листвы не разобрать, завалился набок, наполовину вытянув из земли свои мощные корни тогда как остальные образовали довольно вместительную пещеру, уходящую вглубь вымороженной земли подозрительно широкой нарой. Кристаллы льда по стенам и потолку давали совсем немного света, ловя последние лучи заходящего солнца, но чем дальше я шла, тем темнее не становилось. Крадучись, я преодолела всего каких-то метров десять, идущих резко под уклон, и вышла в куда более внушительную пещеру — Она оказалась уже каменной, что меня почти не удивило. Этот край был богат гранитом. Но вот то, что находилось в пещере, заставило грязно выругаться. Хорошо, что меня граф не слышит, точно бы сделал выговор. А ругаться было от чего? Не считая множество ледяных сталактитов и сталагмитов, которые сотворили из пещеры настоящий сверкающий зал с колоннами, на полу была нанесена рукотворная печать призыва нечисти. И что самое гадкое, она была активирована. К счастью, жертвой оказался не человек, а какое-то дикое животное с рогами, но факты это не меняло. Льдяника призвали намеренно. Торопливо оббежала пещеру, старательно запоминая запахи и предметы, среди которых непременно должен был оказаться тот, в котором запечатана сила льдяника — но когда она шла, даже не сразу поняла, что это именно то, что мне надо. Среди множества сталактитов и сталагмитов, щедро изрешетивших пещеру, лишь один единственный выделялся просто потусторонним холодом и подозрительной пульсацией. В отличие от своих кристально-прозрачных соседей, он отличался и алой мутью, словно в воду щедро плеснули крови, а в самом центре, если присмотреться, билось нечто — очень похожее на сердце. Оно. Точно оно!» Глубоко вдохнув и сосредоточившись на задаче, я едва не запаниковала, когда из передних лапок еле-еле вылезли когти, хотя должны были выскочить по мановению ока, но не оставила своей затеи. «Нельзя медлить». Там снаружи Маркус отчаянно сражается с тварью, которая сильнее своих сородичей именно благодаря добровольному жертвоприношению. Так что вперед, Дина! Эти приключения тебе вполне по зубам! Магически созданный лед оказался необычайно крепок, и, расцарапав всего 20 сантиметров сталактита, я едва не лишилась сразу трех когтей, но даже это не заставило меня отступить. Плевать отрастут! А вот новую жизнь я вряд ли сумею выторговать у Вселенной. Не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов я добралась до вожделенной добычи и, недолго думая, съела и его. А что? Между прочим, крайне ценный ингредиент. Маркусу вряд ли пригодится, сфера его применения уж больно специфична, в частности, для мужской потенции. А мне сейчас энергия просто жизненно необходима. Съев средоточие сути льдяника и даже слегка опьянев от разлившегося по телу тепла, я едва не упустила момент, когда сталактиты начали срываться с потолка и разбиваться о сталагмиты в дребезги. О, как я бежала! Наверное, еще ни разу в жизни я так не бежала. Не остановилась даже тогда, когда выскочила в мрачную зимнюю ночь. Быстро определившись с направлением, со всех лап помчалась к ручью, где оставила графа, и едва разрыв своего бесячего сердца не схолопотала, когда увидела его лежащим на снегу. Буквально в метре от демонолога лежала поверженная туша льдяника, больше всего похожая на огромного светло-голубого медведя с головой льва, но на него я даже не посмотрела, вскочив на грудь Маркуса и начав старательно всматриваться в его бледное лицо, ловя пульс и дыхание. «Есть! Есть!» «Маркус, подъем! Подъем, я сказала! Не лето на солнышке загорать! Да и село солнышко!» «Я в порядке», — просипел демонолог, пытаясь скинуть меня со своего живота, по которому я бессовестно скакала. «Дай минуту». «Нет у нас минуты! Ты же сейчас окоченеешь, я чувствую!» «Я устал, Ди! Как же я устал!» «Ты устал? Ты?» Я орал уже в голос, все равно никто, кроме графа, меня не слышал. А каково мне? Я вот этими когтями толщу льда разодрала. Вот этими голыми лапками до средоточия льдяника добралась. Вот этими мелкими зубками его в мелкое крошево разодрала. Знаешь, как там холодно было? Трундец, как холодно. Ты себе даже представить это не можешь. У меня сейчас хвост отвалится, как тут холодно. Ты молодец. По лицу демонолога скользнула отрешенная улыбка. А я снова себя переоценил. Не спать! Прорала ему прямо в ухо, но добилась только того, что мужчина вяло поморщился. Ну уж нет, так дело не пойдет. И я, вцепившись в граф обломками когтей и отчаянно моля удачу о снисхождении, телепортировалась.